Глава 51. Был у Вики Некрасова очень близкий друг и его редактор по «Новому миру» Игорь Александрович Сац. Это из семейства Сацов, известной в Москве семьи. Сестра Игоря Александровича была женой Луначарского. Его кузен был художником хати. Вот этот Сац. Семья известная в Москве. Игорь Александрович Сац жил над Смоленским гастрономом. Надо сказать, что над Смоленским гастрономом была коридорная система, как бы гостиница. Но это была не гостиница, там в каждом номере как бы гостиничном жила семья. И вот у него там была еще одна, я уже называла эти комнаты пиналы. Вот у него тоже была такая длинная кишка, комната-пенал, где он жил со своей женой Раечкой Сац. И в этот дом очень часто приходил Твардовский пить. Там всегда, благо гастроном внизу, благо Игорь сам очень пил, там всегда можно было выпить. Игорь, сад с имел огромное влияние на Твардовского, потом он стал и работать в Новом мире. В этот период, когда мы только познакомились, нам Игорь очень сильно нравился, ходила за ним слава, что он такой необычайно талантливый и яркий критик. Я потом пошла только его одну статью Азовченко, больше ничего, по-моему. Было больше разговоров вокруг этого. Но это был человек-лит критика, тем самым из мыслящих, из передовых еще в довоенное время. Комната эта была с двух сторон шести книг. Так что было совершенно узенькое пространство. В этом узеньком пространстве стал маленький газетный столик, и вот там за этим газетным столиком выпивали. И мне хочется сказать, как менялась, что значит сила личности. Вот мы сидели в тот вечер, когда я впервые увидела Твардовского, там, сперва мы сидели, вот Игорь с женой своей, Рай, и мы с симой и Некрасов. И как бы над столом господствовал Некрасов. Он говорил, он что-то рассказывал, он был как бы главный в этом. Потом пришел Михаил Александрович Лившиц, который тоже дружил очень с садцами и часто здесь бывал. И сразу к нему перешло это главенство стола. Он уже был в центре внимания, он уже был главным за этим столом. И вдруг появился Твердовский. Я была взволнована, увидеть его в такой близкой обстановке. Я Твардовского знала, потому что я иногда сотрудничала в «Новом мире». Там наши с ним и переводы, мы начали с ним переводить, печатались. Иногда и кое-какие статьи там писала, типа критики на выходящие книги. Я его видела, издали. Он был большой, высокого роста, широкоплечий, с таким круглым... Я, ну, знает по фотографии, с мчелом, и с маленькими глазками, но очень ярко-голубого цвета, маленькие глазки, исключительно пронзительного взгляда. И потом я имела не убедиться, что он смотрит во, как говорится, во все глаза. Он все видел, он все замечал. И как только он появился, он воцарился за этим столом, и как бы был только он здесь, и слушали только его. И как-то значительность его личности, его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 Сюда, к нам, ну, Вики он позвонил, ну, тем самым и нам. Я должен к вам немедленно прийти. Он принес рукопись. Это были странические из школьной тетради клетчаты для математики в клеточку. На каждой линии были напечатаны строчки. Я, он говорит, сегодня ночью прочитал эту рукопись два раза. Я должен ее вам сейчас хоть частично прочесть. Я не могу ее не считать. Это потрясающая рукопись. Мы сели в большой нашей комнате, и он, потребовав водки, да, мы тут же позвонили Алькину Синову, вот он принес водку, и начали пить водку и слушать «Один день иван Денисовича». Попало это в журнал следующим образом. Есть такой человек, о я уже не раз рассказывала, поминала, Лёва Копелев, который сидел в шараге. Шарага — это тюрьма, где одновременно или завод это был, или научно-исследовательский институт, где, поскольку очень много умных и талантливых людей было арестовано, то советская власть решила, что их надо использовать. И вот организовывали такие тюрьмы, но где люди могли работать по специальности. Лёва Копелю сидел в такой шараге, и его товарищем по этой шараге был человек по фамилии Солженицын. Он был до этого школьный учитель, учитель математики. Попал в тюрьму за переписку с каким-то приятелем. Полевая почта, цензура, перехватила эту переписку, где были высказаны какие-то сомнения в чем то И вот он написал роман. Значит, он, освободившись, жил где-то в деревне, преподавал математику и вот печатал свой этот роман. Сам Лёва не оценил в тот момент значение этой рукописи. Он принёс ее замечательному литературному критику, заведующим отделу прозы в «Новом мире» ансамуэлни а Аси Берзер, которая стала прослесаться Викини Красовским редактором, с которой я подружилась, которая стал моей очень близкой в дальнейшем подругой.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 А надо сказать, что в этот момент отепели появилось ряд уже рукописей людей сидевших. Но ни одна из них пока ни на кого сильного впечатления, кроме фотографического, не прижила. Ася, когда прочла эту рукопись, я, мы уже мы были готовы к этому, потому что она нам сказала по телефону, что она прочла невероятную рукопись. Она решила, так как в Новом мире ситуация была очень сложная, в смысле прохождения вещей, хотя это журнал в эти годы именно имел огромное значение как публикатор всего самого передового, но там были сложные взаимоотношения и могли задержать и соображения очередности и прочих. Отнюдь не по существу соображения, она прямо пошла к Твердовскому, что вообще было как бы нарушением этикета. Там было так, «Олимп» на втором этаже – Это члены правления журнала заседали, а внизу рядовые работники, сотрудники. И Твердовскому не полагалось проходить просто так. Тем не менее она пошла к нему, положила ему на стол. Это и сказала. «Вот я вас очень прошу, прочтите». И вот после того, как он -то в эту ночь прочел, он нам позвонил. Но мы уже знали, что это что-то необычное. Надо сказать, что у Александра было удивительное свойство, я это не только с этим наблюдала, но здесь наиболее, уметь чем-то восторгаться. Это далеко не всем талантливым и большим людям дано. Тут, конечно, сошлось. У Александра Ильича были настоящие народнические взгляды. Он считал, что истина и глубина понимания жизни только живет в кущах народа. Он относился очень осторожно к интеллигенции. И то, что Солженицын выбрал героем здесь простого человека, что герой был не интеллигент, а Иван Денисович, особенно, конечно, покорило Твардовского. Мы сидели, значит, жевали эту колбасу какую-то и сыр, пили эту водку, постепенно все пьянили он в первую очередь. Он не мог остановиться какие-то сцены, вот скажем с красителями, там есть такое он перечитывал три раза он был так восхищен и он нам сказал пусть меня снимут, пусть меня растопчут пусть со мной сделают все, что угодно я дойду до Никиты, я ему сам это прочту и если это не удастся напечатать я больше не хочу работать это дело моей жизни я обязан это сделать Ну, мы, так как это было уже к вечеру, расстались мы в 12 ночи, а пили с 9 утра, то мы, конечно, сочли, что это скорее пьяный бред. Быть принятым Никита После таких выпиваний его кто-то должен был проводить домой, потому что сам дойти до дома он уже не мог. Так как у нас меньше всех пил Элька Нусинов, то жена Твердовского видела всегда Эльку. И она решила, что это самый пьяница, самый заводил что вот он испаивает бед Александр. И вот в тот вечер тоже Элика нам говорила, что когда он его отвел, он был очень уже пьян, и все говорил, я поеду к Никите, я поеду к Никите. И она сказала, ну до чего вы довели человека, как вам только не несовестно, он уже и говорит. Тем не менее, все это произошло. Александр Иванович действительно... Добился разрешения поехать к Никите, когда Никита отдыхал. Он сам ему прочел вслух, так же захлебываясь, как он нам потом сказал, от восторга. И даже позволяв себе перечитать какие-то особые пассажи. И Никита был покорен, потому что он тоже ведь простой человек. Это ведь тоже был тот уровень, который он полностью до остатка мог воспринять. И он сказал, давай, печатай. Я согласен. Когда Новый мир напечатал, и один день Иван Денисовича, это тоже было событие чрезвычайного значения общенационального. Вообще, смотрите, как интересно, печатание книг, стихов является каким-то важными моментами в высвобождении этой несчастной страны из пути провобощения. Это все-таки настоящие книги. В жанре «Один день» Денисовича на мое воспитатель абсолютно художественное произведение. Конечно, не хлебом единым» есть сильный элемент публицистичности. Дудинцев не писатель первого ранга. Я даже думаю, что на высоту вот первых своих рассказов Солженицын потом никогда не поднялся. «Матронин двор» – это чисто Художественное причем его политическое значение тоже огромно потому что вся жизнь деревни нашей просветила сквозь этот рассказ. Я думаю, художественная вещь остается художественной, если она на первом плане, прежде всего, художественная. А политика в ней побочный элемент, как бы я сказала. А если на первом плане какая-то позиция, какое-то утверждение политического толка, А это переукрашено какими-то билетюристическими приемами. Мы тогда это не художник. Конечно, Дудинцев, его произведение ⁇ политическое плюс билетюристика ⁇ То, что он добавил, это то, что называет билетюристика. То есть какие-то общеизвестные приемы оживления. Желание прочитать «Один день Ивана Денисовича» было продиктовано интересом к политике. Даже не к политике, к жизни на самом деле. Вообще у нас ведь политика в чистом виде и не политика. У нас настоящая настоящей политики-то и не было. Это не сфера ну, политических споров, каких-то доктрин. Наша политика – это направление каких-то массовых поступков, которые всегда тяжелейшим образом сказывались на жизни людей – То есть она сливалась с жизнью. Поэтому желание прочитать «Один день Иван Денисовича» это было любопытство узнать ту форму жизни, которая была массовой тоже, но до поры до времени с от наших глаз. Но когда ты уже это читал, то ты попадал в сферу художественного творчества. Безусловно. В чем художественность? Великая Солженицына, залог ее, вернее, в том, что он взял счастливый день. Вот что такое хороший день в заключении, когда все складывалось как нельзя лучше. Вот это создает какую-то возможность воспринять это. Ведь очень большое сгущение чернухи человек и понять не может. А вот тут получилась оболочка у пилюли очень горькой, которую можно проглотить. Вот потом же появились рассказы Шаламова. Я с ним познакомилась у Леонида Ефимовича, потому что к Леониду в дом ходили все люди, такие значительные вернувшиеся из лагеря. Это был совсем другого облика человек, чем Солженица. Я увидела еще не старого, но абсолютно состарившегося, как образы Рембрандта. Жизнь каким-то наложила на него ужасную печать искажения лица. Он был весь в морщинах. У него был тяжелый страшный взгляд. Это был абсолютно раздавленный системой человек. И вот его стихи и главным его рассказы. Надо сказать, что его рассказы глубоко художественные и замечательные и имеют познавательную ценность отнюдь не меньше чем один день Иван Денисовича. Ну, во-первых, он не был... Тогда эти рассказы не были здесь опубликованы. Но нам удалось, нам удалось их вывести отправить. Друзья французские врачи вывезли, приклеив их к себе под рубашку за границу. Они были опубликованы за границей, во Франции. И они не произвели никакого впечатления. В том смысле, что их не читали. Это... Правда, которая сказала о лагере, это жизнь урков. Он очень много писал не только политических, но и о такой урочной стороне лагерной жизни. Была настолько горькой и так не завернутой в приемлемую, глотаемую оболочку, что этот тираж, который вышел в издательстве, никто его не покупал. И пресса была такая... В общем, И он очень тяжело это пережил. И когда началась травля, Солженицын даже позволил себе высказаться в том же номере, где было написано в газете, что Солженицын высылается, было его письмо, что он протестует против того, чтобы без его разрешения публиковали там рассказы. Это неправда. С его разрешения публиковали. Это была Гович. От того, что это не получило никакого отклика, что это упало, как бы в бездну провалилось. Он не понимал, почему. И умер он ужасно, это я забегаю вперед. Я его видела, пока он ходил к Лёне, потом он заболел, не смог уже жить один в своей квартире. У него была подруга, которая его бросила, и он умер в доме, в районном доме для престарелых, в ужасных, в лагерных, скажем, условиях, в полной забытости, безвестности, совершенно теоретически. А сейчас на Западе это большой писатель. У нас, впрочем, тоже его переиздали, издают, есть толстые книги. Это о том, как важно было почувствовать, что должен быть счастливый день Ивана Денисовича. Солженицын приходил к нам дважды. Первый раз повидаться с Некрасовым.